Глава пятая. Бизнес. В понедельник запланирована встреча с Федором. Ровно в 9 утра стремительно вышагиваю в длинном фойе к кабинету владельца конкурирующего бизнеса. В моей походке уверенность, смелость, природная грация и неизбежный налет успешности. Вы замечали, что преуспевающие люди ходят иначе? И шаги четче, и движения увереннее. И посадка головы совсем иная. Максим встречает меня у входа, на лице его восхищения, к которому я уже успела привыкнуть. «Неожиданно рано вы решили посетить нас. Я думал, до двенадцати у вас рандеву красоты. Не понимаете вы шуток, господин будущий партнер?» Поощряю его скупой улыбкой. «Сегодня я деловая женщина в строгом брючном костюме черного цвета остроносых туфлях мои волосы туго стянуты и уложены в элегантный узел у двери в кабинет шефа прежде чем открыть ее для меня максим отдает должное вежливости позвольте мне еще раз извиниться за недоразумение на пикнике мне неловко что моя спутница испортила вашу одежду спутница или все же невеста максим напрягается застигнутый внезапным неудобным вопросом врасплох Одежда пустяк, я давно забыла об этом. Входим. На встречу мне подрывается Фёдор. «Софочка, звезда моя, радость очей моих». Далее следует ожидаемое приветствие с причмокиванием. «Коньячку?» «Фёдор, я думала, ты уже понял, что даже в невменяемом состоянии мои руки не подписывают заведомо невыгодный контракт. Так что не старайся. Коньяк будем распивать на открытии заведения». И на первом пороге 200 рентабельности. Ух, какая ты! Деловая! Вот. И именно поэтому, Софочка, я предпочитаю иметь дело с тобой. Ты любого мужика за пояс заткнешь. Прекрасно. Что с долями? 40% твои. А контроль бизнеса под тобой? Ну, Софья, обижаешь. На таких условиях я готова пойти на риск, равный максимум 20%. «А зная тебя, Софья, мудрые люди говорили, кто старое помянет, тому глаз долой». «И не мечтай, без глаз я с тобой вовсе работать не стану». «Макет учредительных документов готов?» «Макс, где документы?» «Вот они». Протягивает мне папку. «Вы помните, о чем я предупреждала вас, уважаемый Максим?» «Безусловно». «В игры играть не буду». Идиотский документ квалифицируется как плевок неуважения. Надеюсь, вы это понимаете? Софья, радость моя. Ты сегодня серьезнее самой себя. Я не узнаю тебя. Что случилось? Федя, фамильярность в бизнесе помеха. С каких это пор? С некоторых. Ладно, 30%. Идет. Но я контролирую процесс на правах соучредителя. Софа, акционирование... И только акционирование. Я не согласна, Софья. Так мы ни к чему не придем. Софья Игоревна. Максим набирается смелости открыть рот. На сегодня репутация нашего бизнеса одна из самых достойных. И я, и Федор Борисович вместе следим за этим. В наши дни степень доверия партнеров основной актив. Вам ли не знать? А вы трели поете не хуже Соловья, замечу. Да он у меня на вес золота, Софа. Мой воистину правая рука. У него одного башка варит так, как не варит у пяти моих опытных директоров. Одно слово — европейское образование. Это правда. Товарищ доучивался в Англии. Получил там степень магистра и МБА в области менеджмента. А хозяин закончил девятилетку и имеет ценнейший диплом сварщика. А может, уже купил себе чего-нибудь в МГУ. «Сонечка, теперь у меня все по серьезному. Этому парню можешь доверять как самой себе». «Уверен, что я себе доверяю». Оба выпадают из беседы. «Так, господа мужчины, время – деньги. А посему ознакомлюсь с бумагами совместно со своим юристом. Поправки и корректировки, Максим, получите на вашу корпоративную почту». Финальное обсуждение и подпись предлагаю назначить пару недель спустя. И да, мне еще нужны строительные проекты, бизнес-план и прочее». «Несравненная ты наша!» Федор театрально целует мою руку, умерив свой пыл. «Рада была видеть тебя, Федор!» «Встаю. И ты впрямь решил в порядочное заделаться?» «Софья, дитя мое, не перегибай палку, я могу и разозлиться!» Цедит сквозь зубы мой будущий бизнес-партнер. «Могу я проводить вас, Софья Игоревна?» Взгляд карих глаз буквально впивается в мой. «Благодарю. Я знаю, где выход». «Что ж, хорошего дня». «И вам не хворать». «Федя, не злись. Сам знаешь. Виноват». «Что есть, то есть. Но не усложняй. Работы много. Сладим с этим проектом, двинемся дальше. А? Как ты?» «Не против?» — скалится. «Я только за, если партнеры выполнят свои обязательства». Коварный план жестоко зреет в моей голове. Жизнь полна сюрпризов, предлагая нам шансы на блюдечки, самые подходящие моменты. Уже в вестибюле прямо у выхода из здания крепкая мужская рука хватает меня за локоть, и знакомый уверенный голос просит. «Софья, прошу вас, задержитесь на два слова?» «Максим?» М -м -м. Он долго смотрит на носки моих туфель, затем поднимает глаза. «Мне действительно очень неловко из-за ситуации на пикнике. По вине моей подруги вы уехали, да и она вела себя неподобающе. Я бы хотел это как-то исправить». «Как?» «Могу я пригласить вас куда-нибудь?» «Куда?» «Я не знаю. Куда бы вам хотелось?» Увы, в Москве нет мест, где я бы не успела побывать. Но если вы придумаете что-нибудь стоящее и оригинальное, я с удовольствием проведу с вами время. Улыбаюсь. Хорошо, я позвоню. Выдыхает, словно с облегчением, и растягивает губы в довольной улыбке. Договорились.